Глава третья. Деревня новичков. Леха проснулся от ароматного запаха кофе, который проникал в нос, и распознанный рецепторами обоняния создал в голове сталкера чашку с темным горячим напитком. Михайлов открыл глаза. Перед ним сидел Голд и, улыбаясь, кивком головы указал настоящую на столике алюминиевую кружку с темно-коричневатым парящим кофе. Ручка кружки была обмотана бинтом в несколько слоев. Рядом с кружкой стояла открытая металлическая банка сгущенного молока. Новичок зацепил несколько ложек сгущенки и отправил в кружку, тщательно перемешав содержимое. Подул и, прищурив глаза, сделал небольшой глоток. Приятная сладость и горчинка кофе согрели рот. Леха с нескрываемым удовольствием выдохнул. Голд проснулся раньше. Стол был уже накрыт, галеты, колбаса, а главное блюдо в закрытом солдатском котелке мирно дожидалось своей участи. «Праздник, что ли, какой?» — изумляясь столь богатому завтраку, спросил Алексей. «Ну, можно сказать и так. Отмечаем твой первый хабар», — ответил Голд. «Да чего уж там, Голд, без тебя-то ничего бы и не было. Как нога, кстати». Немного смущаясь от повода, поинтересовался Михайлов. «Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга!» С улыбкой, пытаясь спародировать персонажа мультфильма, произнес Голд. Затем он задрал штанину и показал результат работы артефакта. Нога, которая еще вчера представляла собой ужасное зрелище, уже не имела отека, кожа приобрела здоровый естественный цвет. «Сталкер» даже исполнил корявый танцевальный элемент «присядочка», демонстрируя отсутствие боли. Леха не был сильно впечатлен, как в первый раз, когда увидел исцеляющее действие души в доме Седова, но искренне порадовался, что теперь здоровью товарища ничего не угрожало, и он принял в этом самое прямое участие. «А теперь давай поедим», — сказал Голд, сняв крышку с армейского котелка, и высвободившийся порог наполнил схрон аппетитным ароматом гречневой каши с тушенкой. Он отрядил в крышку порцию каши для Михайлова, а сам принялся уплетать прямо из котелка, прикусывая галетами и колбасой. Голд съел почти все, что было на столе, затем вытащил из ящика еще две банки тушенки и с нескрываемым удовольствием приговорил, обильно запивая кофе, а затем и водой. Лёха смотрел на это чревоугодие вполне нормально, судя по тому, что объяснял ему Седой, после использования артефакта организм Голда сейчас восстанавливал потраченные ресурсы, которые под действием ломтя были в ускоренном режиме брошены на заживление ран. Закончив завтраком, сталкеры убрали со стола. Голд, чутка перестаравшись, завалился на топчан то и дело икая и охая. а живот раздулся и явно выделялся на фоне худощавого тела. Михайлов приоткрыл крышку лаза, сделав небольшую щель, запустил свежий воздух. На поверхности давно наступило утро, и легкий прохладный ветерок гонял листву среди стволов молодых осин. Осмотревшись, он прислушался. Тишина. Леха закрыл лаз и вернулся на свое место. «Все тихо!» Поинтересовался сталкер и взглянул в ПДА, заметив время 9.45. «Вроде спокойно, по крайней мере, я никого не заметил», — ответил Михайлов. Голд улегся поудобнее, подложив под голову рюкзак, открыл вкладку «Кордон» и стал пролистывать сообщения сталкерской сети, выискивая полезную для себя информацию. В одном сообщении, оставленном несколько дней назад неким доком, обосновавшимся в деревне новичков, говорилось о том, что он оказывает услуги по ремонту оружия, снаряжения, а также занимается обслуживанием гаджетов с установкой новых программ. Цена вопроса обсуждалась на месте. «Интересно, как это старый жмот Сидорович пустил этого дока в свои пенаты?» — мелькнул вполне резонный вопрос в голове сталкера. Голд, а к барыге когда пойдем? Хотелось бы поскорее, проведешь? Ну или покажи на карте, как лучше пройти, хотя я в картах не очень разбираюсь, попросил Михайлов, прервав размышления Голда. Что, не терпится первый хабар сбыть? Понимаю. Сам таким был. Тем более появился еще один повод, с улыбкой ответил Голд и показал сообщение от дока в ПДА. Кстати, по расценкам. «Объясни, какую цену просить за артефакт, так чтоб не прогадать», — спросил Леха. «Понимаешь, артефакт — вещь штучная, все зависит от его качества, пользовались им или нет. Утвержденного преискуранта быть не может. Это не горшок, на дне которого выбита цена, и от нее нельзя отойти при продаже. Скажем, у нас два ломтя». Голд одел перчатку, достал контейнер и открыл его, вынув артефакт. «Видишь? Вспомни, какой он был, когда ты его поместил в контейнер», спросил Голд и перевел взгляд на Михайлова. «Вспомнил», — ответил он, — в голове всплыла картинка полного силы артефакта. «Я использовал его, чтобы вылечить ногу, и от этого он стал немного меньше в размере, цвет не такой насыщенный, пленка стала тоньше». И «Импульсы света не такие яркие и проскакивают внутри арта уже не так часто, как когда мы его только достали из аномалии». «А это значит...» — указал на видимые изменения артефакта сталкер и задал наводящий вопрос. «Мы его использовали же. Он БУ получается. От этого его цена упала, наверное», — предположил Алексей. «Именно. Твой артефакт мы не использовали». Соответственно, стоить он будет дороже. Но еще зависит от того, что послужило материалом для артефакта. У нас это были слепые псы, а бывает так, что не повезет нашему брату-сталкеру. Но еще редкость играет роль. Свойство и немаловажный фактор – это наличие и срочность заказа на тот или иной артефакт. В общем, каждый арт – это отдельный торг. объяснил Голд на наглядном примере, убирая артефакт обратно в контейнер. Михайлов, выслушав водную лекцию об основах ценообразования в зоне, мысленно сопоставлял только что полученную информацию с той, что рассказывал Седой. «Выходит, не обманул», едва шевеля губами, чуть слышно прошептал Леха. «Кто не обманул?» С удивлением и настороженностью спросил сталкер. «Седой, это он мне рассказал о зоне и готовил», — ответил Михайлов, после чего рассказал от начала и до конца историю своего появления в зоне. Голд слушал внимательно. Выражение его лица менялось в зависимости от момента рассказа, от удивления и улыбки до сосредоточенного и мрачного. «Вот оно что!» А я все голову ломал, как ты умудрился один без проводника периметр проскочить. Да и с ПДА обращаться умеешь. Я уж было подумал, что ты передо мной спектакль разыгрывал. А о Сидом я слышал несколько историй, хотя правдивы ли они, не знаю. Сталкеры любят накинуть жгучего пуха на свои росказни. — А вот Сидорович, может быть, и расскажет о нем поподробнее, — сказал Голд. «Так что, идем?» – оживился Леха. «Конечно, идем. Тем более мне тоже нужно припасы пополнить. Батарейки на фонарь, аккумулятор еле тянет. Патронов и так, по мелочи. Подсоберемся и в путь», – подытожил Голд. Сборы заняли около двадцати минут. Выбравшись из хрона и тщательно замаскировав вход, сталкеры выдвинулись к деревне. Голд шел впереди, Леха следом. Солнце зоны было не таким ярким, как на большой земле. Оно уже поднялось довольно высоко, иногда выглядывая в разрывах свинцовых кучевых облаков, обильно застеливших и без того неприветливое небо. В воздухе чувствовался избыток влаги. Ночью прошел обильный дождь, и ноги сталкеров немного проваливались на влажной земле, усыпанной плотным слоем опавших листьев, который и не давал сталкерам вязнуть, но я оставлял хорошо читаемую дорожку, наполняя отпечатки берц влагой, которой словно губка напиталась лесная подстилка. Леха накинул капюшон своего плаща, дабы стекавшие капли с еще не высохших ветвей деревьев не попадали за шиворот. Судя по карте, опорная точка, где обосновывались на первое время кандидаты в сталкеры, находилась не так уж и далеко, примерно в двух километрах от схрона. Голд решил не рисковать при выборе места для своей Лешки, посчитав, что так будет удобнее сбывать хабар, да и в случае опасности всегда можно быстро добраться до надежного охраняемого места. Хотя всегда был риск, что его могли выследить, поэтому Голд особо не привлекал внимания, сбывал хабар понемногу и ходил всегда разными тропами, тщательно путая след. Так он сделал и в этот раз, постоянно меняя направление и закладывая крюки, попутно объясняя и показывая Лехе ориентиры, места с повышенной радиацией и участки обитания местной живности. Михайлов всматривался на указанные сталкером участки, как будто фотографировал глазами, и кивнув, откладывал снимок в папку «Кордон» в своей памяти. Преодолев половину пути и выбравшись на небольшую поляну, сталкеры сделали привал. Михайлов отвинтил крышку своей фляги, отпив несколько глотков, в то время как напарник тщательно осматривал поляну, густо поросшую разнотравьем, с высокими пожелтевшими кустами чернобыльника, выделявшимися на общем фоне. Затем он вернулся к новичку. «Кто-то прошел тут где-то час или полтора назад. И, судя по следу, кто-то большой, сообщил он, указывая на примятые и сломанные стебли травы в точках, расположенных примерно на расстоянии около полутора метров друг от друга. Желтоватые стебли ярко выделялись отсутствием капель влаги, сбитых по ходу движения чьей-то ногой, а может, и лапой. Определить, кто именно прошел, голд не брался. Уложенная густая трава надежно скрыла форму следа. но своими верхушками стеблей, примятых к земле, давало понять направление. «Что-то мне не по себе, таких высоких сталкеров я поблизости не встречал», — отметил Голд. «Может, бежал? При беге шаг ведь длиннее», — выдвинул предположение Алексей. «По зоне не бегают, бег по зоне — это все равно, что прогулка по минному полю с закрытыми глазами». «Только если сильно прижмет», — ответил Голд, одновременно делясь сталкерской мудростью. Михайлов вспомнил свой переход через периметр и содрогнулся. «Обойдем», — предположил Леха. «Как и полагается всем нормальным героям», — сказал сталкер, сверяясь с картой в ПДА и отметил время 10.55. Обнаруженный след кардинально изменил их маршрут. Голд решил обогнуть, возможно, опасный участок, заложив большую дугу. Встреча с кем-то вроде кровососа не сулила ничего хорошего, и именно сейчас от этой мысли веяло жуткой опасностью. «Как думаешь, кто это мог быть?» От волнения и неопределенности почти шепотом спросил Лёха, не отрываясь от обзора ближних кустов. «Леша, твою маковку, тихо!» крути башкой и смотри внимательно», — прошипел сталкер. Поднялся ветер, разгоняя облака. Верхушки деревьев зашелестели еще не упавшими листьями, осыпая сталкеров каплями воды. Голд прибавил ход. Ветер в зоне мог быть как союзником, так и выдать сталкера, разнося его запах по окрестности, направив по следу мутантов. Наконец, среди макушек деревьев показалась ржавая емкость старой водонапорной башни, местами с еще не облупившейся серебрянкой, непонятно как устоявшей под действием множества выбросов с момента существования зоны. Голд облегченно выдохнул. — Леха, запоминай ориентир, — сказал он, указывая на сооружение советской эпохи. Михайлов кивнул. Они прошли еще около ста метров. Смешанный редеющий лес понемногу отступал, сменившись на когда-то высаженную вдоль дороги, ведущей к деревне, разросшуюся полосу тополей. Стали видны полуразрушенные постройки домов. Преодолев еще около пятидесяти метров, Михайлов разглядел покосившийся металлический ржавый столб с пожелтевшей от времени и кислотных дождей табличкой, Сохранивший часть названия деревни – Мартына. Голд присел за стволом старого тополя в метрах тридцати от ближайшего дома с уцелевшей кровлей и, обернувшись к Михайлову, махнув рукой, потребовал спрятаться. Затем он приложил указательный палец к губам. Алексей выполнил все, что от него требовалось. Через несколько минут томительного ожидания сталкер, въедавшийся глазами в обстановку, Наконец вновь обернулся к новичку и молча указал на небольшое окошко в деревянном фронтоне двухскатной крыши дома. Михайлов пригляделся, но ничего не заметил, переведя взгляд на напарника, пожал плечами. Голд полностью скрылся за стволом дерева. Леха поспешил последовать его примеру. «Эй, на чердаке, сталкер, не стреляй, свои, вольные!» Неожиданно для Михайлова выкрикнул он. «Голд, ты? А кто с тобой?» раздался голос часового. «Я! Со мной странник! Шериф, ты?» ответил Голд, поймав на себе вопросительный взгляд новичка и развел руками в ответ. «Я! Подходи сначала ты! Без обид, Голд, я его не знаю!» подстраховался сталкер. «Иду!» ответил Голд, подняв свое ружье высоко над головой обеими руками, вышел из-за укрытия, направившись к часовому. Поравнявшись с оградой, он скрылся из вида, но уже через несколько секунд вновь появился в поле зрения напарника и махнул рукой. Странник встал в полный рост и поспешил к товарищу, повесив автомат на плечо, дабы не давать повода для часового нажать на спусковой крючок. Когда Леха подошел к дому, из чердачного окошка высунулся сталкер. Осмотрев его, расплылся в улыбке и поприветствовал, махнув рукой. «Привет, странник, я шериф, будем знакомы». «Хау, бледнолицый», подняв руку с открытой ладонью, поприветствовал его Михайлов. Сталкеры рассмеялись. «Ну все, проваливайте, не отвлекайте. Я сообщил, волк ждет». сказал шериф и скрылся в темноте проема. Деревня представляла собой около 30 домов, расположенных по обе стороны дороги. Полуразрушенные постройки с покосившимися посеревшими и местами выломанными пролетами оград провожали вновь прибывшего в зону сталкера пустыми глазницами оконных проемов. Деревянные бревенчатые останки завалившихся стен постепенно гнили, утопая в земле, покрываясь желто-коричневым мхом, превращаясь в труху. Лишь уцелевшие русские печи напоминали о былом уюте. Разруха и выбросы пощадили несколько кирпичных строений, в которых когда-то располагались сельсовет и ФАП. На опустевших участках виднелись холмы погребов с вытоптанными к ним тропками, в которых предприимчивые сталкеры-выживальщики обустраивали убежище от выбросов. и места для безопасного ночлега. Несколько аномалий, встретившихся на пути сталкеров, были обозначены вешками, которыми послужили ветки деревьев и штакетник, воткнутые в землю вдоль границ их срабатывания. «Голд, а чего ты меня странником назвал?» — спросил Михайлов. «А что, я должен был кричать на весь кордон твое имя? Что первое на ум пришло?» «Шериф – мужик серьезный, я с ответом он бы палить начал. Ты со счетов не скидывай, что тут и бандитики шалят. Могут нашего брата-сталкера в заложники взять, чтобы пост отвлечь или с дистанции снять. Случаи разные бывали, с незнакомцем всегда ухо востро тут держат. А вообще много с тобой странного произошло, вот и странник. Считай, что теперь прозвище твое». «Думаешь, почему меня голдом кличут?» — спросил он. «Рыжий», — не раздумывая, — ответил Леха. «Потому что соображаю быстро, где и как получше и пожирнее прихобариться можно. Ну и рыжий, конечно, тоже», — рассмеялся сталкер. Сталкер Волк сидел на крыльце бывшего сельсовета. При приближении гостей он встал... Коренастая фигура среднего роста четко контрастировала на фоне стены из серого кирпича. Странник отметил его суровый вид. Лицо бронзового цвета, небольшие с прищуром глаза, косой зарубцевавшийся шрам от левой скулы до мочки уха и черная щетина с проседью заставляли невольно опасаться его носителя. Экипировка дополняла образ бывалого сталкера. Комбинезон цвета хаки, изготовленный из арамидной ткани, усиленный композитными материалами и встроенными керамическими бронепластинами. Быстросъемный жилет-разгрузка с многочисленными подсумками. Наплечники, налокотники и наколенники из высокопрочного пластика дополняли и без того солидную защиту. Противогаз маска, висевший на шее, с двумя шлангами, уходившими к встроенным за спиной в с фильтром, обеспечивал защиту органов дыхания и глаз от суровых химических сред, распространенных в зоне. Непромокаемые ботинки волка с высокой шнуровкой – и прочными пластиковыми подносками на толстой подошве заставили Михайлова опустить голову и с унынием осмотреть свои стандартные видавшие виды армейские берцы. Редкий, не только по меркам зоны автомата Бакан окончательно добил Леху. От всего увиденного он невольно открыл рот, что не прошло незамеченным для Голда, о чем он дал знать ему легким ударом локтя по ребрам. Странник, опомнившись, закрыл рот, стараясь походить на волка, состроил серьезную мину. Волк, в свою очередь оценив новичка, перевел взгляд на своего знакомого. «Здорово, Голд, давно не заглядывал», — спокойным низким голосом поприветствовал волк. «Ты же одиночка, новичков не обучаешь, или в отмычке взял?» Нисколько не смущаясь присутствия странника, спросил волк. «Привет, он для меня не отмычка, он мне жизнь спас», расставив точки над «и», ответил Голд. Волк взглянул на Алексея одобрительным взглядом. «Ладно, как знаешь. Давай сразу к делу, раз пришел. Нужна ваша помощь. Сейчас в лагере из опытных только я, шериф, фанат и еще пара парней ночью пришли. Молодых дюжина наберется». «Что-то странное тут творится в последнее время. Один новый у меня пропал из центра деревни, сидел у костра, отошел от и нет его, понимаешь? Ни одного следа, кроме обреза на земле», — сказал Волк. «Может, погулять пошел?» — выдвинул предположение Леха. Однако сталкер проигнорировал Михайлова, даже не повернув головы в его сторону, продолжил вести диалог с Голдом. «На охоту зовешь», — задал резонный вопрос Голд. «Ставлю в курс вас обоих, а по-неладному выясняем. Как выясним, там по обстановке сориентирую. Но на тебя рассчитываю», — ответил Волк. «Мы подумаем, нужно свои дела решить», — ответил за двоих Голд. «Надумаешь, найдешь меня», — с еле заметной ноткой недовольства, ответил Волк, на доли секунды сжав губы. «Здесь безопасность общая, и вклад в нее общий», — теперь уже глядя на странника, сказал Волк. От этого взгляда Алексей растерялся и даже как будто покачнулся, как от толчка. Сталкеры направились к бункеру Сидоровича. «А чего они сами не справятся?» — обдумав сказанное сталкером, спросил новичок. «Не знаю. Волк — матерый сталкер». Если бы он был уверен, что разберется имеющимися у него силами, то не просил бы помочь. И непонятно, что за тварь осмелилась сунуться в деревню. А может, и из-за забора зацепила за мозги и вывела. Они хоть и мутанты, но тоже жить хотят. Одно дело, если нападают стаи на одиночку в зоне... И совершенно другое, когда в самом центре деревни, где больше десятка людей с оружием, пусть и большинство из них неопытные. Да и не ставил бы он на охрану шерифа. «Страхуется», — выдал свои размышления Голд. «Слушай, а это не может быть та скотина, чьи следы мы видели на поляне?» — спросил странник. «Все может быть», — вспоминая следы, ответил сталкер. Бункер торговца располагался на окраине деревни. Сталкеры свернули с дороги на вытоптанную множеством сапог и ботинок тропинку, ведущую к небольшому холму, поросшему травой и кустарникам, создающих естественную маскировку с расположенным у подножия входом. Массивная двустворчатая бронированная дверь, обычно открытая днем, была закрыта. «Опасается, старый хрен!» С усмешкой произнес Голд, собираясь нажать кнопку вызова на металлической панели, расположенной на створке двери. «Я все слышал. Поговори мне еще!» — раздался хриплый мужской голос из динамика, спрятанного за панелью. Леха еле сдержал улыбку, сжав губы. «Сидорович, привет! Это Голд и Странник», постарался сменить тему разговора «Сталкер». Однако вместо ответа раздался протяжный электронный писк, сопровождаемый характерным щелчком отпирания замка. Дверь открылась. Сталкеры поспешили войти в коридор, стены и потолок которого были бетонными. Дверь за ними закрылась. На потолке загорелись электрические лампы, освещая пролет бетонной П-образной лестницы, ведущей вниз. Голд притормозил новичка. «Я первый арт толкну, посмотрим, какую цену давать будет. От этого и отталкивайся, когда свой продавать будешь», – прошептал Голд. «Услышал», – ответил Михайлов. Спустившись на два лестничных марша, сталкеры уперлись в еще одну дверь, не уступающую по надежности той, что осталась на входе. Раздался все тот же писк и щелчок электронного замка, отворившего дверь. Сталкеры вошли и оказались в небольшой прихожей, отделенной от основного помещения решеткой из толстых металлических прутьев с небольшим окошком для торговли. Сразу за решеткой был оборудован прилавок с небольшим столиком, за которым и сидел Сидорович. На вид ему было больше 60 лет, невысокого роста. Лысеющая голова, грузное тело, неизменные черные брюки, белая рубаха и кожаная коричневая жилетка, ставшие визитной карточкой легендарного барыги Кордона. За спиной торговца вдоль стен стояли стеллажи с занавешенными черной тканью полками. Далее была видна еще одна дверь, хранившая за собой секреты владельца бункера. Сидорович смерил опытным глазом сталкеров, очевидно пытаясь понять с виду, что это за новый перец позади Голда и какой хабар они ему приволокли. «Ну, небось консервных банок притащили!» Закинул удочку торговец, сверля глазами Голда. «Приветствую, Сидорович! С днем рождения тебя, дорогой!» Пытаясь реабилитироваться заказу, с хреном, ответил Голд. «Опоздал Малеха. Тридцатого сентября было», — парировал барыга. «Эх, жаль, а мы тебя порадовать отличным хабаром в честь праздника хотели», — ответил с наигранной грустью сталкер. «Выкладывай, чего принес», — смягчился Сидорович, хотя надо полагать, что этот барыга скупал не только хабар, но и информацию. И везде в зоне были его глаза и уши, а посему нелестные отзывы в свой адрес он наверняка слышал не раз и в действительности обиды ни на кого не держал, пока Хабар исправно шел именно к нему. В плюс Сидоровичу можно сказать, что слово свое он держал крепко, а по-другому и торговцу, и честному сталкеру в зоне никак. Голд снял с пояса контейнер и положил на крышку прилавка, намереваясь открыть его. «Погоди!» – остановил его торговец, одевая перчатки, защитные очки, блеснувшие качественной пластиковой оправой, и фартук со свинцовой прокладкой, затем кивнул сталкеру. Голд открыл контейнер и развернул его. Сидорович аккуратно вынул ломоть и придирчиво осмотрел со всех сторон. «Пользовались. Даю восемь тысяч, и то только потому, что настроение хорошее», — заключил он. «Десять тысяч. Пользовался раз и исключительно для проверки», — твердо заявил Голд. «Много», — сказал Сидорович, небрежно положив артефакт обратно в контейнер и откинулся назад. «Ага, говори мне», — улыбнулся Голд, нисколько не сомневаясь в своей позиции. Двенадцать. Тут же добавил он. «Ах ты!» Не то восхитился, не то возмутился Сидорович, тем не менее в его глазах мелькнул азартный огонек. Ему всегда нравился торг. Это было его способом общаться с людьми. Просто сидеть и покупать, либо отказывать клиенту было неинтересно. А вот реальная схватка с клиентом, знающим цену артефакту, было тем, что цепляло его, как хорошая наживка для судака за самые жабры. Торговец нагнулся над прилавком и положил тонкую стопку купюр на стол. «Восемь», — уверенно сказал он, скрестив пальцы на груди и крутя один большой палец вокруг другого. «Хм», — хмыкнул Голд, — «Торг обещал быть интересным. Не зря же он Голд». «Ладно, восемь, но только я сейчас выйду, там у мужиков один прихворнул с суставами, подлечу его». Возьму четыре тушенки и координаты хрона плюс две аптечки, и заберешь его за восемь. Как раз один раз использовано будет, но по делу уже. Идет? — спросил Голд. Сидорович замер. «Не-не, погоди!» — возразил он. В его руках появился калькулятор. Четыре тушенки. Пальцы нажали несколько кнопок. Две аптечки. Девять. заявил он и положил к купюрам на столе еще две. Голд склонил голову на бок, причмокивая губами, делая вид, что раздумывает. «Координаты тайника еще», — сказал он. «Хм...» — снова хмыкнул торговец. «А ты сам-то дойдешь до тайника-то того? Кто там хворый у нас? Казак? Гусь?» — спросил он. «Казак», — кивнув головой и не моргнув глазом, соврал Голд. Оба несколько секунд сражались взглядами, как фехтовальщики на Олимпиаде. Наконец Сидорович не выдержал и опустил взгляд. «Ладно, черт с тобой!» Он положил еще две купюры на стопку. «Десять! А казаку скажи, чтобы...» «Хрен с ним, ничего не говори! Он мне все равно должен, вот и боится зайти!» «Что за народ?» Театрально возмутился он, тем не менее протягивая руку в перчатке к артефакту и быстро забирая его к себе под прилавок, видимо, к уже заготовленным контейнерам. «Забирай свои ковришки! Или записать, или нужно чего!» Голд царственно кивнул, позволяя Сидоровичу не выпускать деньги из рук и рассчитаться товаром, с которого торговец опять возьмет свой гешефт. «Тушенки банок десять, галеты, колбаса, водки пару бутылок, батарейки на фонарь, противогаз, патроны двенадцатый калибр, картечь, пули, аптечек штуки три, антирад», — перечислил Голд. «Батареек нет. Доставка в карусель влетела. По мелочи собрали, что смогли, и то уже мужики выкупили. Извиняй. Новая партия уже идет, через два-три дня будет». Уже другим тоном объяснился торговец. Пробел в доставке был для него болезненным и принципиальным упущением. Тут действительно не все зависело от него, и отсутствие батареек в ночное время для сталкера могло стоить ему и ходки, и жизни, а торговцу — кормильца. «К технику зайди, он заряжает. Скажи, что от меня поручение. Он тебя в лучшем виде снарядит. Остальное есть». «Итого пять пятьсот», — сказал Сидорович. Сталкер задумался, подсчитывая в уме стоимость заказа, затем кивнул торговцу. Сидорович встал и в несколько ловких движений, которые не сильно вязались с его полной фигурой и возрастом, скидал требуемое клиенту к окошку так споро, что, казалось, он заготовил именно это заранее, хотя, может быть, так оно и было». Голд спокойно переместил это все в рюкзак, не брезгуя, тем не менее, проверить дату на консервах, аптечках и скользнуть внимательным взглядом по маркировке боеприпаса. Теперь торговец перевел взгляд на Леху, до этого стоявшего за спиной напарника и внимательно следившего за торгом, отметившего для себя, что так ловко, как Голд, он соврать не сможет. «Странник, да? У тебя что, тоже ломоть?» Или за компанию пришел?» – осведомился барыга, приглашая сталкера к окошку. Его глаза, видевшие сотни других сталкеров, новичков и ветеранов, теперь бегло осматривали подступившие с той стороны окна субъект. «Так и есть, ломоть», – вынимая из рюкзака контейнер, ответил Леха. Сидорович прищурил глаз, понимая, что его развели. «Новичок теперь примерно знает цену на ломоть мясо. и крутнуть его на две тысячи и банку тушенки не получится. «Показывай», — как можно равнодушнее, — ответил он. Странник повторил процедуру. Сидорович вынул артефакт и одобрительно кивнул, оставшись довольным качеством. «Сколько хочешь», — спросил барыга, понимая, ниже пятнадцати тысяч цену сбить не удастся. «Вот же хитрый жук». — подумал он, бросив короткий взгляд на Голда, уже растянувшего улыбку, затем вернулся глазами к страннику. «Двадцать тысяч!» — совершенно спокойно озвучил цену Михайлов. «Да вы меня по миру пустите побираться! Где вы их набрали-то? Восемнадцать тысяч — красная цена! Ну, скажи ему, Голд!» — призвал к сочувствию торговец. Голд развернул контейнер с артефактом к себе так, как будто первый раз его видел. Приблизил лицо, несколько секунд разглядывал его и даже приподнял, пробуя навес и пытаясь увидеть что-то на просвет лампы. «Ну что, я, конечно, здесь не заинтересованная сторона, но если ты меня спросил, то посмотри внимательно». Он ткнул пальцем в одну из граней, где свет электрической лампы проникал чуть глубже, чем в другие. «Видишь, красная? Это жизнь, это крепкая жизнь в ламте, Сидорович. Этой красноты хватит на...» «Ой, все, все!» — махнул на него рукой Сидорович. «С тобой спорить, лучше жгучего пуха в штаны засунуть. Начнется сейчас, не остановишь. Зачем я тебя еще спрашивал?» На этот раз искренно раздосадовавшись, чуть не прикрикнул он. «Чего тебе?» Перекладывая артефакты из контейнеров в свинцовый ящик, спросил Сидорович, стараясь не глядеть на покрасневшего от удовольствия странника. «То же, что и голду, только еще рюкзак, сменное белье, нож. Нужен ПДА, два контейнера для артефактов, комбинезон с встроенной бронезащитой и поясом, разгрузка». «Противогаз поновее, ботинки непромокаемые, фонарь налобный и патронов 5,45 на 39 мм, три пачки», — выпалил, как заученный стих Леха. Сидорович замер, прислушиваясь к списку. «Что ж, новичок на товар ходкий, не жмется, берет по делу, а не водкой. Это хорошо». Сидорович встал, оперевшись руками на стол, и снова оценил сталкера. Выделил его порозовевшее лицо, учащенное от волнения дыхания, прямой открытый взгляд, как будто зеленых глаз. Еще раз согласно кивнул. «Годится. Ради такого сталкера можно пару тысячи потерять в торге. Ничего, в следующий раз поумнее будет, новичков вперед торговать будет, а не как сейчас». Он, став серьезным, написал на листке товар и цены, протянул страннику. Голд также глянул список. Однако вышло, что денег, вырученных за артефакт, не хватало, отчего он расстроился. Пришлось отказаться от ботинок, разгрузки, части провизии и взять одну бутылку водки. Из двадцати тысяч, с учетом изменений, оставалось полтысячи. Но Сидорович предложил на оставшиеся деньги два магазина повышенной емкости на сорок пять патронов, кружку и ложку. На том мы сошлись. Несколько минут торговец собирал проданный сталкеру товар, выкладывая его на прилавок. Видя, что странник плывет в понимании комбинезона, под одобрительным взглядом Голда распаковал не новый, но не ношенный в зоне комбинезон. Показал укрепленные швы, неизношенные накладки, рабочие замки и липы. Даже предложил понюхать внутреннюю часть, показывая, что обмундирование из химчистки – Посторонних запахов и тем более наличие посторонней живности исключено. Алексей, понимая и не понимая одновременно, о чем идет речь, щупал, постукивал и нюхал в тех местах, где было указано Сидоровичем, согласно кивая и стараясь не расплываться в широкой улыбке от понимания своей первой, настоящей и так удачно прошедшей сделки». Сталкеры упаковались, почувствовав значительно потяжелевшие рюкзаки и, мужественно помахав Сидоровичу в окошко на прощание, двинулись на выход, поскрипывая грузом и ремешками. Когда внешние двери за сталкерами захлопнулись, барыга уселся за стол, включил вентилятор, пытаясь остудить разгоряченное движение ими тела. несколько секунд провожал их взглядом через камеру наружного наблюдения. «Ну, удачи вам, мужики!» — негромко пожелал он им в спину. Тяжесть брезентового рюкзака за спиной приятно давила на плечи странника. Улыбка не сходила с его лица, пока они не вышли на дорогу и остановились, решая, что делать дальше. «Ну что, доволен?» — спросил Голд, взглянув на сияющее радостью лицо Михайлова. «Спрашиваешь, конечно, доволен!» «Теперь и на охоту, и за артефактами, да хоть в центр зоны!» – не сдерживая эмоций, выпалил Леха. «Погоди, погоди!» – разогнался в центр зоны. «Сначала к технику зайдем!» «Познакомимся, приценимся!» – угомонил горячность новичка Голд. Док обосновался в лагере несколько дней назад, заняв кирпичное помещение бывшего фельдшерско-акушерского пункта Конечно, с позволения Волка, чем вызвал недовольство нескольких новичков, ранее облюбовавших это хорошо укрепленное по меркам зоны места. Однако быстро поняв, что нахождение специалиста техника по соседству несет только плюсы, быстро сменили гнев на милость и даже начали помогать ему с обустройством помещения под мастерскую. Док же в качестве оплаты отремонтировал помощникам поизносившуюся снарягу и оружие, чем убил двух зайцев, прорекламировав свое мастерство на деле. Зачастую новичкам не очень везло на стоящий хабар в окрестностях кордона, а снаряжение и оружие имело свойство изнашиваться и грозило подвести своих и без того неопытных владельцев в самый неподходящий момент, который мог стоить им жизни или оставить калекой. Да и на обновке с хилым заработком не всегда хватало средств, а в долг новичкам Сидорович не давал. Поэтому многие начинающие сталкеры, так и не добившись успеха, покидали кордон, уходя к более опытным сталкерам хоть отмычками, лишь бы набраться опыта, либо прибивались к бандитам, либо, что происходило еще реже, возвращаясь на большую землю. Такой расклад был не на руку барыге. Поэтому новость о появлении техника он принял с довольной миной и благосклонным кивком. Разумеется, для всех торговцев, техников, врачей, не добывавших свой хлеб, таская артефакты из аномалий, прибыток был связан с толковыми сталкерами, чьи контейнеры регулярно пополнялись дорогой добычей, а оборудование, амуниция, оружие затачивались мастерами с особой тщательностью и за приличные деньги. С этой стороны, на окраинах зоны, мастер-оружейник или бронник не имел ни приличного клиента, ни соответственно работы и навара. Естественно, что и для торговцев самый знатный Хабар был ближе к центру зоны. Но вот для Сидоровича, часто являющимся первой точкой снабжения «Сталкера», Связь с периметром, быстрая поставка требуемого для новичка, приносила свой изрядный кусок хлеба с маслом, а иногда и ящиком красной икры. Разумеется, торговец и техник быстро нашли общий язык, как две руки одного организма, пересылая иного сталкера друг другу. Сталкеры, расспросив по дороге у двух новичков, направлявшихся к бункеру, где обитает док, подошли к одноэтажному кирпичному с четырехскатной кровлей, покрытой листовой жестью, зданию в центре деревни. Напарники вошли в здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта, попав в небольшое помещение, когда-то служившее комнатой ожидания для пациентов. Вдоль стен были расположены несколько потертых кушеток, вероятно, использовавшихся в качестве скамеек, оставлявших между собой двухметровый проход. На стенах были развешаны пожелтевшие от времени плакаты советской эпохи, призывавшие к здоровому образу жизни и отказу от алкоголя и курения. Напротив входа, на расстоянии около семи метров, располагалась дверь в кабинет фельдшера. Голд громко покашлял для приличия и постучал в деревянную выкрашенную в серый цвет дверь с чудом сохранившейся табличкой «Фельдшер Иванова Лариса Ивановна». «Да-да», — послышался твердый мужской голос. «Здравствуйте, Ларису Ивановну хотим», — выдал само собой напросившуюся шутку странник, пытаясь изобразить акцент. Отчего сталкеры, будучи в приподнятом настроении, одновременно расхохотались. полноватый, круглолицый, с короткой стрижкой русых волос, выше среднего роста мужчина, возрастом примерно за 40 лет, в белом халате, стоял у стеллажа и перебирал электронные платы, разглядывая каждую по очереди, очевидно пытаясь найти нужную. При появлении сталкеров и озвученной шутки, сопровождаемой смехом, он повернулся к гостям, расплывшись в добродушной улыбке, подошел и пожал каждому руку. «Все забываю снять табличку. Сегодня эту шутку я слышу уже в третий раз. Здравствуйте, я док. Что у вас? Оружие, снаряжение, может, ПДА?» Представившись, поинтересовался док и сел за длинный, почти на всю ширину помещения стол, стоящий в двух метрах от входа, одновременно служивший прилавком. На столе стояли различные приборы, среди которых напарники могли уверенно определить лишь паяльник и мультиметр, и нечто напоминающее маску часовщика со сменными увеличительными стеклами. О назначении других, поблескивающих нержавеющей сталью, либо лежащих в футлярах инструментах, сталкеры могли лишь догадываться. Уважительно пробежав глазами по арсеналу, который Док, видимо, не очень планировал распихивать по полкам и шкафам, сталкеры притихли. «Итак, товарищи сталкеры, что у вас? У меня очень много дел». Довольно в интеллигентной форме повторил свой вопрос Док, переключив внимание странника и Голда от разглядывания оборудования. «Да мы познакомиться пришли». «Сидорович сказал, что ты можешь зарядить батарейки, аккумулятор. Извиняюсь, забыл представиться. Я Голд, это странник». Неожиданно для себя подхватив манеру общения техника, ответил сталкер. «Все верно. Это вы по адресу. Если батарейки, как вы их называете, аккумуляторного типа, то я с радостью вам помогу. Вам несказанно повезло. Буквально утром я закончил зарядное устройство». а источником питания является «Как вы думаете, что?». Улыбаясь, попытался создать интригу док и замер в ожидании ответа, вопросительно взглянув на странника. «Ну, видимо, артефакт, батарейка или вспышка», покопавшись в записках Седова, отложившихся в его памяти, неуверенно ответил Леха. «Все верно. Артефакт из аномалии электро. Давайте ваше АКБ». Обрадовавшись верному ответу, подтвердил док, обращаясь к Голду. «А что по цене? В сообщении было, что на месте обговаривается. Давай договариваться на берегу», — предчувствуя подвох, ответил сталкер. «Ах да, все время забываю, где я, еще не привык», — как бы извиняясь, оправдался док. «Думаю, колбаса или пара банок тушенки вполне подойдет в качестве оплаты. Каюсь, есть грех». «За работой совершенно не замечаю количество съеденного. Бартер вас устроит», — озвучил свое предположение техник. Голд был приятно удивлен такой цене. Согласившись, вытащил из рюкзака две банки тушенки, пачку галет и выложил на стол вместе с батарейками и аккумулятором. Док сгреб комплект батареек довольно легко, как показалось страннику поднял аккумулятор и ушел в соседнюю комнату. откуда через минуту послышалось легкое гудение и радостные возгласы. Затем он вернулся к сталкерам. «Приходите через пару часов, все будет готово», — доложил он. «Однако, я думал минимум часов семь», — с удивлением подметил Голд. «Я батарейки заберу, а аккумулятор у вас полежит, тяжелый, зараза», — сказал он и взглядом указал на галеты сверх оговоренной цены. На что док, кивнув, согласился и повернулся к страннику. «А что у вас, товарищ сталкер?» — спросил он. «Мне бы крепление на руку для ПДА», — ответил Леха. «И все. Ну, раз вы больше ничего не хотите, позвольте ваш гаджет», — разочарованно вздохнул техник. «А разве еще что-то есть?» — с интересом спросил странник. «Конечно. Могу обновить программу, залить новейшую карту зоны с последними изменениями, встроить детектор жизненных форм или детектор артефактов, да и просто починить. Я, между прочим, еще и неплохой айтишник». Без бахвальства, серьезным тоном оторвав взгляд от ПДА и пристально посмотрев на сталкеров, ответил док. «А если и крепление и карту залить, и детектор, каких их там форм и артефактов?» зачастил от волнения странник. «Пока только крепление и карту обновить. Пока!» Остудив напарника, вмешался Голд, положив ладонь на плечо новичку. «Ну да, крепление и карту», – опомнившись, повторил странник, «понимая, что платить за услугу ему особо нечем». Понимаю, если крепление и карту, то думаю, что коляски колбасы и галет будет достаточно. Все будет в лучшем виде. Думаю, за часа три я управлюсь, заверил док. Странник кивнул и выложил на стол плату, подвинув к технику. Ах да, товарищи сталкеры, если у вас случайно окажутся неисправные гаджеты или, скажем, неисправное оружие, то приносите. Лишними запчасти не бывают. «И самое главное – артефакты. Сейчас меня интересуют образование гравитационных аномалий», – заключил он. «Заметано, док, будем иметь в виду», – отозвался Голд, которому явно пришлось по душе такое предложение. Затем, пообещав зайти сегодня или, в крайнем случае, на следующий день, они вышли из мастерской. Голд, шедший впереди, остановился и, повернувшись к Лехе, полушепотом спросил, «А кто это, айтишник?» «Это тот, кто шарит в компьютерах, в программах», ответил странник, стараясь не улыбаться, чтобы не обидеть сталкера. «А я подумал, что степень такая научная, типа профессора», хихикнул Голд. «Хотя, как по мне, этот док умный мужик, руки из правильного места растут. Зарядка на артефактах. Кулибин, не иначе. И чего он в зоне забыл?» С серьезным видом подметил сталкер. «Ага. Он, когда меня про основу этой зарядки спросил, я себе как на экзамене в ПТУ почувствовал», соглашаясь с Голдом, ответил Леха. «Так, вернемся к нашим баранам. Надо бы помыться, да и отметить сделку не мешало бы», с улыбкой сказал Голд. «Это точно», согласился странник, почесав щетинистый подбородок. Между тем часы на ПДА Голда обозначили 16.00. Решение с помывкой нашлось довольно просто, вопреки ожиданиям странника новых трудностей. Среди полуразрушенной деревни имелась вполне сносно уцелевшая баня, которую сталкеры, подремонтировав, использовали по прямому назначению. Вода, хоть и не самого лучшего качества, набираемая из колодцев, вполне годилась, чтобы помыться и постирать вещи. Растопив баню, натаскав воды... Странник, перед тем, как принимать водные процедуры, наломал березовых веток с уцелевшими желтоватыми листьями, благо ходить далеко не пришлось, ибо дикорастущие березы, заметно пощипанные другими сталкерами, были почти на каждом участке заброшенных домовладений. Мылись по очереди, дабы не потерять свои вещи, чего в принципе в лагере не случалось, но было принято совместное решение последовать старинной сталкерской мудрости. Дождавшись своей очереди и передав пост Голду, раскрасневшемуся после первого пара и усиленной работы мочалки, Леха наконец-то вошел в предбанник, достал из рюкзака сменное белье и аккуратно разложил на скамейке. Затем, прихватив стирку, сунув березовый веник под мышку, вошел в баню. Небольшое окошко давало достаточно дневного света. Горячий влажный воздух наполнял помещение, совместившее и парилку в виде высокого полка, и помывочную в виде широкой лавки. Михайлов налил в оцинкованный таз горячей воды и замочил шмотки. Веник он залил теплой водой в небольшом деревянном запарнике и накрыл крышкой, сам же, вылив ковш кипятка в каменку, забрался на полок. Белые клубы плотного пара окутали помещение. Странник закрыл глаза. Приятный жар согревал тело, принося облегчение, изнывающей от грязи кожи. Мышцы постепенно расслаблялись, улыбка блаженства появилась на лице сталкера. Вскоре он почувствовал легкий аромат березовых листьев с преобладающим резким запахом скипидара, видимо, усиленно проявившиеся в аномальных условиях зоны. Однако этот неприятно пахнущий казус нисколько не смутил новичка, окатив себя холодной водой из ковша, он вновь поддал парку и принялся нещадно хлестать себя веником, периодически окуная его в запарник. Ни одна часть его тела не осталась без внимания, ну, кроме пятой точки, потому как боевые раны, полученные после противостояния с каруселью, еще побаливали и светились россыпью синяков, на раскрасневшихся булках сталкера. Хорошенько напарившись, Леха буквально сполз с полка, отдышавшись, приступил к стирке заботливо оставленным голдом куском хозяйственного мыла, отметив для себя необходимость приобрести комплект мыльно-рыльных принадлежностей. Закончив со стиркой и тщательно отжав вещи, Он принялся намыливать мочалку и, не жалея сил отдирать накопившийся слой грязи, вместе с которым уходили и переживания двух последних дней, проблемы и суета большой земли. Отмывшись, он вышел в предбанник. Осенний воздух приятно обдал прохладой. Леха насухо вытерся сияющим белизной армейским вафельным полотенцем, предусмотрительно оставленным напарником. Напялив на себя комбинезон и плащ, вышел из бани, развесив белье, уселся на лавку рядом с ожидавшим его сталкером. «Ну что, как тебе жизнь по-сталкерски?» — спросил Голд. «Нормально, Голд, даже отлично», — более чем довольный происходящим искренне ответил Леха. «Теперь можно и отметить, пошли к костру, заодно и с ночлегом определимся». призывно махнул рукой сталкер, показывая направление. Сталкеры, закинув рюкзаки за спину, взяли оружие и вышли на дорогу. В наступивших сумерках пламя костра было хорошо видно, уже слышался звонкий смех, стягивавшихся на огонек сталкеров. К вечеру, по уже сложившейся в лагере традиции, сталкеры, независимо от ранга, собирались на вечерние посиделки, перекусить и пропустить горячительного, поделиться новостями, обсудить планы или просто поболтать, отвлечься от повседневных забот суровой жизни в зоне. Рядом с костром стоял длинный стол и две лавки, сколоченные из старых досок, позаимствованных сталкерами из близлежащих домовладений. У костра собралось около семи человек. Волк и шериф на правах сторожил лагеря занимали самые удобные места – во главе стола. Их присутствие на таких вечеринках объяснялось просто. На тот случай, если кто-то из новичков, перебрав храброй воды, затевал ссору и, получив пощам, начинал хвататься за оружие, а это грозило ранениями и убийством, чего допускать было никак нельзя. Подошедшие к костру странник и Голд поприветствовали всех собравшихся у огня и с молчаливого кивка старшего заняли свободные места у стола. Сталкеры стали накрывать поляну, выкладывая не отличавшиеся особыми изысками угощения кто чем богат, как говорится. Странник также не остался в стороне, выложив на стол банку тушенки, галеты. и отрезал пол коляски колбасы под одобрительный взгляд напарника. Голд, в свою очередь, вынул бутылку водки и дополнил уже имевшийся на столе комплект снарядов. Послышался хруст скручиваемых крышек и звон металлических кружек, подставляемых под приглушенное веселым говором бульканье, выливаемого из бутылок горячительного. Каждому досталось пусть и немного, зато поровну и по-братски. Леха посмотрел на кружку со своими заслуженными, по словам Голда, ста граммами сталкерских, затем оглядел лица всех присутствующих, поднес кружку к губам и, выдохнув, опустошил ее в несколько глотков. Водка хоть и отдавалась и вухой, но пошла легко, обдавая расползавшимся теплом желудок, постепенно застилая легкой пеленой сознания. Алексей втянул носом воздух и закусил протянутой напарником колбасой. От выпитой порции проснулся аппетит, и сталкеры принялись уничтожать съестное, периодически наполняя кружки. После второй порции спиртного Михайлову стало хорошо, и он предпочел остановиться на достигнутой кондиции. Атмосфера суеты отходила под звуками гитары. Компания словно по команде стала замолкать, дабы не мешать сталкеру по прозвищу «Музыкант» настраивать старенькую фанерную бобровку с черно-белой фотографической наклейкой, запечатлевшей легендарного Владимира Высоцкого в обнимку с гитарой. «Я жив, снимите черные повязки», — гласили слова из песни под его портретом. Найденная музыкантом в одном из домов гитара теперь ожила и радовала лагерь. Свет пламени отражался от потускневшего лакового покрытия, обнажая имеющиеся на корпусе древесного цвета царапины. Сталкер иногда останавливался, подкручивая колки на головке потертого грифа, меняя натяжение, затем щипал медную струну, прислушиваясь к звуку, одобрительно кивая, либо вновь подкручивал, еле прикасаясь к барашку. В каждом его движении при неровном свете костра чувствовалась какая-то гипнотическая слаженность инструмента и человека. Наконец, настроив инструмент, пальцы левой руки сталкера с характерным шуршанием по медной оплетке старинных струн задвигались по дорожкам грифа, прижимая барре на ладах, сопровождаемые боем. В вечернее небо зоны, вместе с искрами растревоженного свежими поленцами костра, Полетели аккорды легко узнаваемой композиции. Мужики дружно запели слова песни, рожденной в зоне. Мы сталкивались свободные бродяги, нам зона мама заменила кровь. Мы гордо расправляем наши стяги, Пусть на комбезах нету орденов. Мы сталкеры в погоне за хабаром, Терем головы, попавший в карусель. На жарки отдают болящим жаром, Нам не впервой с судьбой вести дуэль. Лёха тихонько стал подпевать запоминающиеся слова. «Узнаем завтра, если доживем». Сейчас он стал ощущать себя пусть и маленькой, но все же частью сталкерского братства. Братство людей, таких же, как и он, пришедших в зону отчуждения в поисках лучшей доли. Они жили сегодня и сейчас, радовались простым вещам – нехитрой еде, дешевой водке, хорошей компании. Ведь, возможно, завтра кто-то из сидящих за одним столом бродяг не вернется в лагерь. Только сейчас Алексей в полной мере осознал слова, сказанные ему у костра Седым, там за периметром. «Жизнь в зоне, она другая». Возможно, тогда Седой смотрел на пламя и мысленно переносился сюда, в зону, к такому же костру, и так же, как и Странник, пел вместе с братьями-сталкерами песню, рожденную в зоне. Музыкант, закончив играть, бережно поставил гитару слева от себя, прислонив ее грифом к скамейке. Только сейчас Леха заметил, что у инструмента было свое место в этом кругу, которое никто не занимал. Отблески пламени танцевали на корпусе, как бы пытались прикоснуться к струнам, вобравшим в себя частички душ каждого из собравшихся сталкеров». Глаза странника, притянутые неведомой силой, смотрели на гитару, взгляд медленно опускался от грифа к нижнему порогу, и, встретившись с изображением глаз певца, Михайлов замер. Глаза с гитары смотрели на него, словно ожив, рассматривали, изучали сталкера пронизывающим глубоким взглядом. Казалось, что не изображение, а действительно человек молча смотрит на него, на новоприбывшего, знакомясь и изучая, заглядывая в душу и вопрошая что-то одним взглядом. Новичок усмехнулся, опустив глаза. Виновата в том была водка или погода, или волнение предыдущих суток, но Алексею вдруг захотелось засмеяться и заплакать одновременно, слушая теперь уже братскую сталкерскую речь. Ощущать тепло от костра, легкий едва уловимый вечерний ветер и иногда резонирующие в тон сталкером, едва слышимый им гул струн, словно и она принимала участие в разговорах, также смеялась и перешептывалась со всеми. Леха вдохнул полной грудью. Как же сейчас ему было хорошо не передать словами? Он бы хотел поделиться этой радостью сейчас со всем миром, с любым и каждым. Столько слов, но нет нужных. Его взгляд снова вернулся к инструменту. На этот раз в неровном свете костра лицо Высоцкого улыбалось, а взгляд из-под лобья был упрям и весел. «Я жив, снимите черные повязки», — ярко гласила надпись. «Ни капли сомнения, ни единой капли. Он только что почувствовал что-то, что никогда не мог представить». Теперь он ощущал перед собой не инструмент, а живого человека, сильного, прямого и честного. Его глаза округлились, рот приоткрылся, а от самой головы до самых пят, от неизведанного, волнами побежали мурашки, дыхание остановилось. В растерянности он перевел взгляд на музыканта. Сталкер, склонив голову, изучал странника. Нисколько не смущаясь своего пристального взгляда, он так же, как и изображение на гитаре, изучал странника. Алексей попытался сглотнуть слюну, но сейчас это сделать не получалось. Едва заметно кивнув Михайлову, музыкант перехватил инструмент и, едва касаясь кончиками пальцев струн, легким перебором простых аккордов, окрасил общий фон разговоров простой мягкой мелодией. Только теперь новичок мог выдохнуть, ощущая, как колотится сердце, раскачивая грудь мощным биением. Он только что коснулся, а вернее его только что коснулось то, что касается любого новоприбывшего сталкера. Дыхание зоны. После они все привыкают к нему и начинают дышать одним потоком, чувствовать друг друга. И тот, кто сможет не испугаться, а дышать с ней вместе, сможет почувствовать и приближающийся выброс, и внимание мутанта, и присутствие аномалии. А тот, кто не найдет в себе смелости честно и прямо разговаривать с зоной, что ж, тот и не сможет услышать ее подсказки, понять ее предупреждение, увидеть свою дорогу в ней. От подбрасываемых в огонь веток и поленьев костер выбрасывал в сгустившиеся сумерки снопы искр, стремящихся в непроглядное свинцовое небо, но неминуемо угасавших в холодном осеннем воздухе. Пламя пожирало предложенное ей угощение, разгораясь все сильнее, обдавая лица сталкеров согревающим светом. «И все-таки здорово, что здесь у мужиков вот так все устроено». улыбаясь сам себе, подумал Леха. Сидевший слева от него Голто озабоченно обсуждал с бородатым сталкером новость о развороченном где-то схроне, который не то взорвали изнутри, не то уничтожила народившаяся рядом аномалия. Было очень интересно слушать рассуждения о том, какие бревна того сруба вылетели наружу первыми, за сколько метров их нашли, кто это мог быть и может ли быть схрон еще пригоден при таком раскладе. Но вот Голд и Бородатый вроде как замолкли, осмысливая доводы собеседника. И странник захотел признаться Голду, что ему сильно показалось, что гитара похожа на человека. Он даже открыл было рот, как вдруг... Отдельным посторонним куском реальности в этот уютный теплый круг сталкеров ворвался пронзительный крик, раздавшийся буквально в двадцати метрах от костра, заставивший его, как и остальных, мгновенно протрезветь. Сталкеры повскакивали, хватаясь за оружие, раздались щелчки предохранителей и звуки досылания патронов, но грубый командный голос волка пресек суету и зачатки паники среди новичков. «Не стрелять! В круг! Стволы наружу! Фонари! Держать свой сектор!» Раздались четкие команды «Волка», которые были выполнены незамедлительно. Повесла тишина. Круг из людей ощетинился стволами, лучи фонарей шерстили округу, разрезали темноту, пытаясь нащупать возможный образ цели. В тот же момент прозвучали выстрелы сигнальных пистолетов. Сталкеры, дежурившие в охране лагеря, также слышали крик и отреагировали незамедлительно, запустив в темнеющее небо звезды осветительных патронов. На несколько секунд округу залило белым дневным светом, откидывая резкие контрастные тени от кустов и поломанных заборчиков, освещая непроницаемые для фонарей места. Белый свет осветительных ракет, плавно спускавшихся сверху, немного успокоил сталкеров, убедившихся в отсутствии видимых рядом угроз. Странник, до этого сжимавший вспотевшей ладонью рукоятку своего автомата, еле слышно выдохнул, с благодарностью отметив для себя быструю реакцию постов. «Заговорила рация «Волка». Восточные и западные посты, прикрывавшие подходы с дороги с противоположных сторон, предусмотрительно усиленные опытными сталкерами носом и енотом, поочередно доложили об отсутствии противника в зоне их видимости. Фанат, возглавлявший третий пост, прикрывавший подход к лагерю с юга со стороны леса, сообщил, что на секунду на расстоянии 30 метров от поста детектор живых форм уловил присутствие мутанта и человека. Однако тип мутанта прибор не успел определить. Волк, выслушав последний доклад, помрачнел. желоваки заходили на его скулах, пытаясь скрыть напряженный ход мыслей хозяина. Эфир слышали все присутствующие, сталкеры понемногу стали осматриваться. «Казака нет», — раздался голос одного из новичков. «Вот и определились с потерей». еле слышно произнес шериф. «Волк фанату! Не стреляйте, подхожу!» раздался голос из динамика рации. Волк дал отбой сталкерам. Через несколько минут в свете костра появился невысокий коренастый сталкер, одетый в черную вязаную шапку комбинезон темно-зеленого цвета, схожий по расположению бронепластин с экипировкой волка и коротким помповым дробовиком наперевес. темная с проседью коротко стриженная борода придавала фанату схожесть с викингом из иллюстраций учебника истории волк обменявшись с фанатом несколькими фразами которые были слышны только им и стоящему рядом шерифу подозвал жестом руки голда остальным же была дана команда расходиться по схронам подвое и без особой нужды не высовываться Сталкеры расходились двойками, не ставя оружие на предохранители. Голд, Шериф, Фанат и Волк остались у костра, очевидно, как самые опытные и крепкие сталкеры деревни новичков. Странник, закинув автомат на плечо, подошел поближе в ожидании напарника. На лице Волка читалась обеспокоенность от случившегося. «Фанат, давай подробнее. Через твой пост мутант уходил». — спросил волк. Рядом прошел, сгреб добычу, запрыгнул на ближайшие развалины, там и следы когтей остались на бревнах, и уже оттуда перепрыгнул ограждение. Судя по форме и длине следа, кровосос, ростом около двух с половиной метров. И меня пугает то, что я засек мутанта детектором только на отходе. У меня детектор на сигналке стоит, как что-то непонятное пищит. А тут не сработал. Сталкер нервно поскреб бороду. «Знатная хрень получается, волк. Он был тут у нас и выжидал момента», — выложил свои данные сталкер. «Тот сектор мы минировали особенно тщательно. Ближе к лесу сигнальные ракеты стоят, и растяжек с гранатами натыкано». «Выходит, эта фортовая сволочь, вместе с казаком под мышкой, в котором не меньше семидесяти килограмм было, спокойно залезла на стену, перемахнула ограду и умудрилась ни одной растяжки не зацепить? Я лично первые десять метров от забора минировал, не зная прохода, там не пройти. Только если прыжком или по воздуху», — подметил шериф, зло сплюнув, перевел взгляд с фаната на волка. «Спокойно, шериф». Никто в твоих навыках сапера не сомневается. Так только одна дрянь может прыгать — болотник. И совсем не хотелось бы, чтобы она тут появилась», — задумавшись, предположил Волк. «Но тут и обычный кровосос редкость. Если и появлялись, то к лагерю не приближались, и уж тем более не заходили. Голд, что думаешь?» «Я думаю, что в последнее время много странностей подкидывает нам зона». начал сталкер. «Странник отбил меня от слепых собак, и одна из них била псиатакой. Я такой мощной псиатаки от них никогда не встречал, даже в рыжем лесу. Теперь вот болотник, которого детектор с трудом берет. И сдается мне, что на его след мы наткнулись утром в километре южнее лагеря. Идти за ним сейчас, так лучше сразу в аномалию прыгнуть, он передушит нас, как цыплят». Казака уже не вытащить. Болотник голодный был, раз решился лезть в деревню с вооруженными людьми. Либо за угрозу нас не считает, — закончил Голд. Сталкеры замолчали, опустив головы, понимая, что Голд прав, мысленно прощаясь с товарищем. Волк первым нарушил минуту молчания, подводя итог. «Завтра обойдем лагерь, нужно понять, как он прошел, и перекрыть все лазейки». «Дальше решим, как быть. Сегодня кровосос больше не появится. Фанат, в полночь вместе с носом и енотом снимайтесь с постов. Вы нужны будете завтра. Подмену пришлю. В 9.00 сбор у меня. Голд, что решил? Поможешь?» Голд, встретившись взглядом с волком, твердо кивнул, согласившись. Шериф предложил Голду и Страннику занять погреб без вести пропавшего сталкера-казака и проводил до места ночлега. В Лехиной голове вновь всплыла строчка из песни «Узнаем завтра, если доживем». Казак основательно обустроил свое жилище, разместившись в погребе недалеко от центра деревни. Стены погреба, когда-то выложенные прежним владельцем кирпичом, представляли надежную защиту от обвала. Относительно недавно перекрытая сталкерами крыша, состоящая из двух накатов бревен, укрытых слоем земли, служила надежной защитой от выбросов, терявших свою силу на окраинах зоны. Несмотря на глубину, в погребе было относительно сухо, благодаря вентиляционной трубе, выходившей на улицу через крышу погреба и небольшой буржуйке. Спуск в убежище осуществлялся при помощи деревянной четырехметровой лестницы. Вдоль стен были расположены широкие полки, в прошлом служившие для хранения банок с солениями. Сейчас же нижний ярус был приспособлен под лежанки. На верхних полках были сложены нехитрые пожитки почившего сталкера, которые, судя по запаху, витавшему в погребе, были далеко не первые свежести. Перевернутый деревянный ящик, расположенный в середине погреба, на перестеленном досками полу служил столиком, на котором стояла старая лампа-керосинка с лежащим рядом коробком спичек. Такую обстановку увидел странник, спустившийся первым в свете своего налобного фонаря. Следом спустился Голд и захлопнул за собой массивную деревянную крышку лаза. Странник зажег лампу, припоминая, что заряжать или покупать батарейки – удовольствие не из дешевых. Разгоревшийся фитиль лампы наполнил пространство погреба теплым желтоватым светом, сгладив резкие тени электрического фонаря. Сняв рюкзак с плеч, Леха закинул его на верхнюю полку, предварительно сдвинув вещи казака в сторону. Затем снял плащ, застелив им нижнюю полку, сел и стал наблюдать за напарником. Голд готовился к завтрашнему выходу, выкладывая припасы, чтобы облегчить рюкзак, оставляя необходимый минимум еды. Проверил свое ружье и противогаз, рассовал по карманам комбинезона патроны в зависимости от заряда. «Чего сидишь-то? Деньги не нужны?» — спросил Голд, хитро прищурившись, посмотрел на новичка. «Это как? Нужны, конечно!» — оживившись при упоминании о деньгах, ответил странник, ожидая разъяснений. «А так, волк ведь тоже сталкер, и не упустит шанс и рыбку съесть, и косточкой не подавиться». «В общем, я уверен, что сейчас он у Сидоровича и выбивает у него награду для себя и тех, кто пойдет за кровососом. Ведь барыга и сам заинтересован, чтоб такого опасного мутанта не было на кордоне. Если он тут таскать сталкеров будет, то дорожка до барыги быстро травкой зарастет. Кто хабар носить будет? Ну, включай соображалку!» Выдал свои соображения Голд. «Заработать, конечно, не помешает, только вот... Кто меня возьмет? Я в зоне второй день!» Высказал свои в целом обоснованные предположения Михайлов. «Ну, я тебя в деле видел, а непроверенных я за своей спиной не хочу. Обновка у тебя рабочая». Голд указал пальцем на комбес напарника. «На такое дело сгодится. Да и автомат поинтереснее будет против кровососа». А то у мужиков наших, сам видишь, ружьишки, обрезы, кто во что гораст. Кровосос, мутант быстрый. Пока они заряжаться будут, да что к чему понимать, он уже и полоснуть может. Это я про обычного, а тут болотник. Болотник, брат, это чума. От таких подальше держится. Но тут у кордона куда уже отползать? К солдатикам разве что. Но те, сам знаешь, не сильно лучше кровососа будут. Голд на секунду замер с пачкой патронов в руках, задумавшись. «Ты кровососа не видел же еще?» — вдруг спросил он. «Не», — признался Леха. «Ну вот, потому ты и пригодишься. В зоне бояться надо, конечно, но не до одури, иначе короткая тропинка будет сталкеру. Понял?» Алексей согласно кивнул. «Что значит «пригодишься», потому что кровососа не видел?» Смутно закралась ему невысказанная. «А другие мужики, сталкеры, то есть, они видели?» — спросил странник, пытаясь нащупать невыясненное. Голд убрал пачку патронов в рюкзак и достал другую. Вскрыв картонную упаковку, вынул боеприпас с черной пластиковой гильзой, приблизил патрон к лампе, читая маркировку. «Пуля Поляева, 6У». гласила надпись, выполненная белым маркером на гильзе. «Кто-то видел, кто-то слышал, кому-то показалось», — негромко сказал он. «Это же кордон, странник. Тут много кому что кажется, много кому что слышится. Но...» Он, удовлетворившись выбором боеприпаса, положил его на стол, намереваясь переснарядить оружие и разгрузку. «Мало кому верится». Леха погрузился в раздумья, перевел свой взгляд на комбес, даже постучал костяшками пальцев по бронепластинам, затем посмотрел на автомат и, кивнув сам себе, снял с полки рюкзак, стал выкладывать лишнее, оставив тот же набор, что и голд. По его же совету распотрошил пачки с патронами и снарядил увеличенные магазины для своего автомата. После всех сборов Михайлов потушил лампу и улегся на свое место, привыкая, что вот уже вторую ночь он встречает на новом месте. Сунув рюкзак под голову, он закрыл глаза. До его слуха через вентиляцию ветер доносил звуки ночной зоны. Где-то вдалеке был различим вой слепых собак, поглощаемый шелестом листьев березы, растущей вблизи погреба. Звук наполнил его сознание каким-то незнакомым уютом. Незаметно для себя сталкер-странник уснул. Проснулся новичок от того, что почувствовал приток свежего прохладного воздуха. Сквозь приоткрытые щелки век Леха увидел стол утреннего света, пробивавшегося через открытый лаз погреба. Голд проснулся гораздо раньше и уже успел вскипятить воду, бросив прямо в кружку пару пакетиков чая. Странник поднялся, опустив ноги на пол, сел на край своего ложа и принял из рук напарника кружку, сделав несколько глотков бодрящего горячего напитка, который помог окончательно проснуться, благодаря своим тонизирующим свойствам. Сталкеры наскоро перекусили и выбрались наружу. Холодное солнце зоны только-только перебралось за линию горизонта. Вечная осень, царившая тут, не баловала сталкеров особо теплой погодой и зелеными красками растительности. Голд посмотрел в свой ПДА. На мониторе высветились цифры 8.00. Оставалось время, чтобы зайти к доку и забрать свои заказы. Войдя в здание ФАПа и миновав приемную, напарники попытались открыть дверь мастерской, но, вопреки их ожиданиям, она оказалась заперта. Оглядевшись, странник обнаружил металлический шкафчик с надписью «Заказы», который был установлен предусмотрительным доком в правом углу от входа в помещение мастерской. Открыв дверцу, он увидел, что шкаф был поделен на несколько отсеков с выдвижными ящиками, на одном из которых была приклеена записка «Тов-странник». Выдвинув ящик, он обнаружил свой ПДА и крепление. Голд выдвинул ящик ниже, уже с запиской на свое имя «Тов-Голд». Забрал батарейки к фонарю. «Вот же! Ошалил, что ли, от ужасов мирной жизни!» «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь», — выказал свое недовольство Голд. Задвинув ящик, не откладывая на потом, он сразу вставил батарейку в фонарь, прицепив его на грудь к комбезу. «Пойдем, лучше раньше прийти. Волк не любит опозданцев». Сталкеры вышли на дорогу и через несколько минут остановились у здания сельсовета. Голд вошел. Странник остался на улице и, присев на крыльцо, принялся цеплять ПДА на крепление. Затем, включив его, отметил, что док не только залил ему обещанную карту, но и зарегистрировал его в сети, также выставил время, чем приятно удивил владельца. «Надо бы отблагодарить при встрече», — подумал он с улыбкой. Дверь за спиной странника скрипнула, и в проеме показалось довольное лицо Голда. «Пойдем, все уже в сборе», — сказал он. Леха подскочил и поспешил за напарником, пройдя по узкому коридору, стены которого были выкрашены отлупляющейся синей краской от пола до середины. Остальная часть и потолок были побелены известью, имевшей от времени желтый оттенок и местами осыпавшиеся вместе с кусками штукатурки. Сталкеры остановились у деревянной двери с табличкой «Председатель ТОВ Волк». Причем «Волк» было написано от руки, поверх фамилии Бабушкин, перечеркнутой шариковой ручкой. Голд открыл дверь, потянув за ручку, и вошел в кабинет. За ним вошел странник. В кабинете Волка за длинным лакированным Т-образным столом уже сидели сталкеры. Волк на правах старшего сидел в изголовье. Далее по обе стороны расположились фанаты шериф. Затем лицом к входу сидели двое незнакомых страннику сталкеров. Незнакомцы были одеты в одинаковые комбинезоны черного цвета с ярко выраженными грудными бронепластинами. Поверх комбезов располагались жилеты разгрузки, из карманов которых торчали магазины к автоматам иностранного производства, лежащих на столе перед ними. Рядом с автоматами лежали два черных сферических шлема с прозрачными забралами и пристегнутыми масками типа респираторов. Такая бронька произвела значительное впечатление на новичка. «Крутые дядьки», — подумал Алексей. По сравнению с потертым коричневато-серым комбезом шерифа и его укороченным автоматом Калашникова, снаряга сталкеров выглядела куда предпочтительнее. Волк кивнул Голду и Страннику на свободные места за столом, приглашая присесть. Сталкеры не заставили себя долго ждать, заняв свободные стулья. «Странник, знакомься, это нос и енот», — указав рукой поочередно на незнакомцев, сообщил Волк. Сталкеры повернули головы и кивками поприветствовали Леху, на что он ответил аналогичным жестом. Если с носом было более или менее понятно о происхождении его прозвища, поскольку его шнобель был невероятно длинным и сразу бросался в глаза, то вот как получил свое прозвище енот, пока оставалось загадкой. На столе была расстелена крупномасштабная карта кордона, в центре которой был обозначен лагерь, расположение постов, минных полей, прилегающих к территории деревни новичков. и непонятные для Михайлова хаотичные пятна с заглавными буквами типа «К», «Ж», «В» — пунктирные разноцветные линии, похожие на маршруты и несколько плотно заштрихованных площадей. «В общем, расклад такой», — перешел к делу Волк. «Мы с шерифом и фанатом утром обошли лагерь, и, судя по следам, болотник залез через забор рядом с восточным постом». при этом он взглянул на енота, который собирался что то сказать приоткрыв рот, но волк жестом руки его остановил мутант прошел дворами почти до южного поста волк ткнул пальцем в место где предположительно сидел мутант соседнее с расположением южного поста дома владения затем ждал Выцепил отошедшего от костра казака и тут же ушел, как мы и думали, перескочил ограждение с развалин ближайшего дома. Закончил волк и перевел взгляд на шерифа, кивком головы предложив продолжить. «Я обошел минное поле. Эта тварь прыгнула на семь метров от забора, ровно между растяжек. След глубокий там остался. И следующий на расстоянии пяти метров». «Удачливая тварь! Если ставить чаще, то при взрыве одного заряда детонируют все поле, и нам самим достанется!» Как бы оправдываясь, закончил шериф и ударил кулаком по крышке стола. «Теперь, Голд, покажи, где вы наткнулись на следы», — попросил Волк, при этом привстал, внимательно рассматривая участок, указанный сталкером. Голд приподнялся со своего стула и быстро указал пальцем место на карте. «Так и есть, он лесом ушел. Я прошел за ним около ста метров, и направление следов от лагеря совпадает с указанным районом. Тут он, сука!» – оживился фанат, словно гончий пес, напавший на след зверя. «До болот километров пятнадцать, так далеко он отходить не будет. Он рядом где-то!» «Помнишь старый ручей, Волк? Мы там до выброса были. Там низина, и место заболачиваться стало. Двести метров западнее от точки, что указал Голд, и около километра от лагеря выходит. Там его и надо искать. Жопой чую, там он!» Волк и шериф склонились над картой, анализируя полученную информацию. Голд, енот и нос согласно кивнули. И только странник, приоткрыв рот, смотрел то на карту, то поднимал глаза и окидывал взглядом всех собравшихся. «Согласен», — подытожил Волк. «Да, и еще. Вчера фанат был у Дока, показывал свой ПДА. Он подтвердил, что все исправно работает, так что, енот, твоей вины нет. Конкретно эту тварь детектор с трудом берет, когда он в невидимке». Волк хлопнул ладонью по столу. «Ладно, решили. Теперь приятный момент. Сидорович обещал по приличному куску каждому, если завалим кровососа. Кому и сколько, решать буду я. Каждому по заслугам, от каждого по возможности. Плюс док обещал усовершенствовать детекторы жизненных форм, если притащим хотя бы кусок шкуры мутанта, а лучше конечность. Башку его я заберу, если сохранится». «У меня на нее заказ». «Возражение?» — спросил Волк бесцветным голосом. Возражений почему-то не последовало. Даже Лехе, которого так и подмывало, спросить, «Приличный кусок это сколько?» После вопроса Волка, заданного таким тоном, почему-то расхотелось обозначать себя в этом пространстве. «Приличный кусок», — тем не менее, пронеслась сладкая мысль в голове странника. «Как в воду глядел?» Вот уж точно, Голд. «Когда выходим?» спросил до этого молчавший нос и посмотрел на Волка. «Через час. Есть время все проверить, да собираться, кто не успел. Шериф, раздай гранаты», ответил Волк. Шериф кивнул, вытащил из-под стола зеленый ящик и отрядил каждому по две РГДшки. Когда подошла Лехина очередь, шериф пристально посмотрел ему в глаза. Улыбнувшись, передал предназначавшиеся для странника гранаты Голду со словами «Тебе не надо, ты и так страшный». Сталкеры дружно засмеялись и направились к выходу. Волк стоял у края стола, скрестив руки на груди, снова всматривался в карту, прогоняя в голове обобщенную информацию и выстраивая свои мысли в логическую цепочку. Затем его глаза расширились на долю секунды, и, повернувшись к выходу, он окликнул Голда, застав его в дверном проеме. — Голд, ты с ружьем пойдешь? — спросил Волк, указывая кивком головы на стволы ружья на плече Сталкера. — Не годится. — не дожидаясь ответа, отрезал Волк. Сталкер зашел за свой стол и вынул из-под крышки модернизированный автомат Калашникова с потертым деревянным прикладом. под патрон калибром 7,62 миллиметра и вручил Голду, после чего он выдвинул верхний ящик стола и выложил на крышку четыре снаряженных металлических магазина на 30 патронов и две пачки патронов с черной полосой по диагонали. «На время ходки. Машина проверенная не подведет. За патроны вычту из твоей доли. Все, иди, готовься». сказал волк голосом, нетерпящим возражений. Голд собрал магазины и патроны, затем молча кивнул и вышел на улицу.